Глава седьмая. Рыцари пакостей. Скрыжатки переглянулись, неуверенно потоптались на месте, словно не зная, что сказать. Кажется, ничего подобного им еще никто не предлагал. — Панна, вы не шутите? — осторожно спросил самый бойкий. — Не верят. Что уж, наверное, есть тому причины. Я вспомнила, что прочла в книге перед тем, как заснуть. «Минуточку. Если их все считали пакостниками, то неудивительно, что малыши сейчас не знают, чего от меня ожидать. Нет-нет, я совершенно серьезно», — заверила я скржаток, стараясь выглядеть как можно более убедительно. «А что, если действовать не так, как все приличные панны? Понимаете?» Начала я и многозначительно умолкла. Они вытянулись, превратившись из комочков в пушистые веретенца, будто так можно было лучше услышать. «Я хочу, чтобы вы помогли мне осуществить мою заветную мечту, стать королевой пакостей». Скрыжатки обменялись испуганно озадаченными взглядами, словно я только что предложила им отправиться в самую глубь чудовищной пещеры Без факелов и карты. Но затем в их глазах засверкали искорки любопытства. «Королевой пакостей?» — переспросил самый бойкий скржаток. «И что, по-вашему, должна делать королева пакостей?» «Тишек, что ты?» — зашипели на него остальные. «Вот именно то, что вы делаете лучше всего!» — улыбнулась я, радуясь, что потихоньку пошел контакт. Вы будете ответственны за беспокойство, станете играть, шалить и проворачивать забавные трюки, немножко пугать людей, но делать это так, чтобы никто не пострадал, а лишь, чтобы развеять напряжение. Скоржатки переглянулись снова, на этот раз уже с гораздо большим энтузиазмом. Им явно понравилась моя идея. Звучит заманчиво, важно сказал Тишек. Первый раз... Встречаем такую шальную панну среди людей. С комплиментами у них как-то явно не очень. Нужно будет поработать в этом направлении. Но у нас одно условие. Что ж, скажите, я постараюсь выполнить его. Ответила я с интересом, глядя на них. Мы хотим, чтобы вы нас называли рыцарями пакости. Заявил Тишек так, словно без этого было невозможно жить дальше. Я рассмеялась и протянула руку. «Договорились. С этим у нас точно не будет проблем, обещаю. Давайте знакомиться. Меня зовут Огнешка, а вас?» Скоржатки со вздохом оставили тарелку суткой, понимая, что представиться надо солидно. Поэтому лучше о еде пока не думать. «Тишек, Шушек, Ёжа, Элишка, Ага». Значит, три орла и одна голубка. Девочка и размерами поменьше, и голосочек помягче. Да и не лезет вперед, предпочитая сначала оценить ситуацию. А вот Тишек явно любитель идти напролом. Толстенький ежа то и дело вздыхает по утке. А Шушек явно тот, кто все время говорил «шу-шу-шу». С подумали, подошли ближе и, как могли, ухватились за мои пальцы. Я почувствовала, как кожу царапнули крохотные коготки. «Отлично!» — похвалила я. «А теперь расскажите, как давно вы тут? Что-то это наша первая встреча». «Мы просто не показывались!» — вздохнула Илишка. К с относятся с предубеждением!» Пожаловался Тишек и с сопением полез по моей руке к плечу. «Кажется, он тут был за главного» поэтому действовал без заминки, запинки и вообще всего, что может помешать храброму скржатку или скржатке. Надо будет получше разобраться, как называются мальчики и девочки у них. Тишек тем временем удобно устроился у меня на плече и удовлетворенно выдохнул. Кажется, обзор с такой высоты его устраивал. Видите ли, мы любим, чтобы было весело. — доверительно сообщил он. — Не любим, когда скучно. Вздохнул ежа и снова грустно посмотрел на утку. Я не выдержала, отщепнула кусочек капустного листа, завернула в него мясо и протянула бедняге. Тот с радостным писком ухватился и принялся жевать. Шу — Шу-шу-шу! Плохо воспитан! — возмутился Шушек. — Переживем! — отмахнулась я и посмотрела на Тишика. «Продолжай». Тот гордо выпятил грудь, польщенный моим вниманием, но тут же сдулся, как воздушный шарик. «В общем, когда-то давно мы дружно жили с людьми и птицами, но потом на нас начали возводить напраслину, что мы и воры, и гаденыши, и все портим, да приводим в негодность». «Что совсем не так», — еле слышно сказала Элишка. «Никогда скржатки не вредили хозяевам своих домов». «Видимо, вредили гостям, которые приходили с плохими намерениями», — заметила я. «Именно!» — подтвердил Тишек. «Вот они и...» — постарались, — мрачно завершил ежа. Некоторое время я молчала, обдумывая ситуацию. «Значит, вот что получается». «Так, а что вы умеете?» Скрыжатки дружно переглянулись. Снова странная панна задает странные вопросы. Но при этом им явно понравилось. «По мелочи, конечно», — задумчиво протянул Шушек. «Там услышать, что думают, потрогать желание, понять, принесли зло или нет. И магию тоже чувствуете, получается», — задумчиво спросила я. Это для меня было совершенно загадочно и непонятно, поэтому помощники в таком деле мне бы однозначно пригодились. Шу — Шу-шу, конечно. — А через стены умеете ходить? же подавился капустным листком. Я мягко постучала его по пушистой спинке. — Нет, — подала голос Илишка, — но мы знаем много лазеек. — И, и согласны служить вам. — Вдруг добавил Тишек с потрясающей серьезностью. Меня это устраивало, однако стоило прояснить детали. «Какой платы вы хотите?» «Кушать!» — весомо заявил Ёжа. Его тут же пихнули Шушек и Элишка с двух сторон. Но от меня не укрылось, что с едой у них, кажется, реально проблемы. «Это само собой. Я правильно понимаю, что вы ее добывали сами?» С дружно вздохнули. «Никто не будет кормить тех, кого считают пакостниками». «Я буду». Они, замерев, посмотрели на меня. «Еда и защита с моей стороны. С вашей помощь, когда попрошу». Мелочи такие условия показались вполне годными. В итоге мы еще раз все скрепили рука лапопожатием после чего мне немножко рассказали о жизни скржатского народца, пока мы все паковали мой ужин. После их ухода я долго не могла уснуть. Вот уж неожиданное знакомство. Но потом все же сделала глубокий вдох и, прикрыв глаза, провалилась в глубокий и сладкий сон. Утро началось с того, что меня пыталась разбудить Бланка, но получалось это с трудом. Глаза слепались, вставать категорически не хотелось. — Мы что, горим? — пробормотала я, утыкаясь в подушку. — Почему горим? — оторопела Бланка. — Понагнешка, не пугайте меня. Вам плохо? — Мне хорошо. — пробормотала я, с трудом приподнимаясь и тут же морщась. Свет слишком яркий. Служанка слишком энергичная. Платье, которое она мне подготовила, слишком скучное. Нет, определенно есть доля правды в том, что невыспавшаяся женщина — катастрофа. А как я могла выспаться, если половину ночи протрещала со скрыжатками? Ах, панна, все хорошо, — проворковала Бланка. — Просто хозяин сказал вам быть сегодня готовой в любую минуту. — Готовой к чему? — А этого он не сказал. А еще говорят, что у женщин проблема с логикой. Ничего не говоря, я все же встала и пошлепала в ванную. С утра у меня категорически не получается играть в фею грации и очарования. Поэтому, если меня в это время не трогать, то есть все шансы остаться целыми и невредимыми. Горячая вода и ароматная пена местных косметических средств помогли мне снова полюбить этот мир. Надо отметить, что уходовые средства тут делали на славу. Все почему-то пахло чем-то цветочно-травяным, но ни капли не раздражало. Видимо, делают упор на природные ингредиенты. Выйдя в комнату, я стала свидетелем того, как Бланка озадаченно смотрит на пустой столик. — Панна, а вы... это... то есть... «Да — Да-да... Невинно ответила я, садясь за туалетный столик и уже предвкушая, о чем будут дальнейшие расспросы. «Вы простите за настойчивость, но куда делась вся еда?» «Я ее съела», — ответила невозмутимо, разглядывая свое лицо в зеркало. «Масочку не сделала и все, все, все, все. Теперь надо будет как-то решать этот вопрос. Конечно, я уже придираюсь». Прошлое накладывает определенные привычки, что поделать. «Вы съели все?» «Ну, право!» Такой тон, будто я зажарила василиска и употребила даже без майонеза. «Все!» Я вернулась. «Что-то не так?» Бланка сглотнула, прижимая к груди под нос, но потом замотала головой. «Нет-нет, простите, пожалуйста!» Я пожала плечами. Не вижу ничего такого, чтобы за что-то прощать. У меня прекрасный аппетит. А это значит, что я здорова и полна энергии. Да-да-да. Я... я сейчас это отвезу и прибегу, чтобы помочь вам. Без проблем. Стоило ей только выйти, я все же хмыкнула. Да уж. Кажется, здесь я скоро обрету прозвище Агнешка Большой Рот. Однако теперь у меня есть дети. Тьфу. скржатки. И их надо кормить. Где это видано, чтобы у такой мелочи были проблемы с едой? Ведь стащить они пытались явно не от хорошей жизни. Ладно, подождем бланку. Прическу в любом случае лучше доверить ей. Взгляд упал на платье на кресле. Хм, не такое уж и скучное, как показалось сразу. Оно было из льна с витиеватой вышивкой в традиционном стиле. Много символов. Скорее всего, что-то магическое, при этом переплетается с растительными узорами, выглядит одновременно загадочно и интересно. Фасон платья достаточно простой и функциональный, но отлично подчеркивает женственность. Длина обеспечивает удобство в передвижении и защиту от голодных взглядов. Юбка слегка расклешенная, цвета зеленые, много зеленого, о неба но смотрится очень хорошо. Зеленый цвет надежды и денег, что, в принципе, одно и то же. К платью прилагается кожаный пояс с пряжкой, чтобы подчеркнуть талию, а еще широкие браслеты на рукавнике из того же материала. У кресла стояли милые башмачки, явно призванные защитить ступню от внешних повреждений. Да и подошва такая взрослая. Даже если я пойду по битому стеклу, то не проколят. Ого, очень любопытно. Хм, как интересно. Протянула я, подойдя поближе и проведя пальцами по ткани. Ничего подобного мне еще не давали. Вряд ли под это найдутся украшения. Вообще такое ощущение, что нас ждет прогулка по лесу. Ну или по горным тропкам. Наряд вполне симпатичный, но совершенно не похож на мои предыдущие. Когда вернулась Бланка, я уже готова была спросить, почему ее выбор пал на такое платье. Но, увидев ее побледневшее лицо, я забыла, что хотела узнать. Что случилось? — Панна, он уже тут! — севшим голосом ответила она. — У нас очень мало времени. Нужно спешить. Спешить мне совершенно никуда не хотелось. Особенно, когда на тебя так смотрят. Возникло ощущение, что где-то в гостиной или кабинете Томаша появился тигр, и ему обещали меня подать на завтрак. Совсем мне это как-то не нравится, честное слово. Бланка, а теперь с чувством, с толком, с расстановкой, произнесла я. Кто он? Почему надо спешить? Она шумно выдохнула. Бросила на дверь испуганный взгляд, но потом все же подошла и начала помогать мне одеться. Надо отметить, с ее помощью это получилось куда быстрее, чем я бы ковырялась сама. Пояс оказался сюрпризом. Я только присвистнула, увидев внутренние карманчики, надежно спрятанные от чужих глаз. Очень удобно. — Ваш учитель, панна Агнешка, — защебетала она. — Тот самый, которого пан Томаш выписал из гнезда орлов. Хорошо, что я ничего не пила и не ела. Однозначно поперхнулась бы и все. То есть... Нет, я за что прибыл учитель. Чем быстрее я владею азами местной магии, тем лучше. Не зря я говорю именно про азы, потому что на многое откровенно не рассчитываю. Бланка быстренько навела марафет. Получилось симпатично и умеренно. Только вот, как я поняла, сейчас передо мной стояла цель произвести хорошее впечатление, побольше молчать и изображать из себя скромницу. Это, конечно, не самое любимое дело на свете, но, кажется, другого варианта просто нет. Поэтому пришлось подчиниться. Шагая за бланкой, я искренне жалела, что нельзя было взять с собой никого из сгржаток. А вот уж кто бы подсказал, что думает учитель. Но, во-первых, неведомо, как отреагируют на них окружающие. А во-вторых, мне стоит придержать этот пушистый секрет до лучших времен. Мелкие согласны помогать. Но пусть это делают под прикрытием. Трость, к сожалению, тоже не взять. А мне она очень понравилась. Такая приятная тяжесть в руке. И сжимать хорошо, удобно. Так берешь и... Я сделала глубокий вдох. Спокойно, Агнешка, спокойно. Не надо мечтательно улыбаться при мысли о том, как стукнешь по хребту какого-то нахала. Приличные панны о таком не думают. Или все же думают. До кабинета Томаша я серьезно раздумывала об этом вопросе. Все же, пожалуй, думают. Только улыбаются более нежно. Мне однозначно надо поработать над улыбочкой а то получается какой-то крокодил». «Нехорошо». Передо мной распахнули дверь. «Хозяин?» — обратилась Бланка. «Панна Хнизда Страка». Я чуть не закатила глаза. «Чтоб ты был здоров. И перья не высыпались раньше времени. Это официальное представление меня однажды доведет до Цукундера». Войдя в кабинет, я изобразила нечто вроде Книксона, но... Вдруг поняла, что реакции нет. Вообще. Зато есть напряженная тишина. И относится она, как ни странно, не к моему появлению. Томаш сидел за столом, положив руку на красную кожаную папку. Напротив него сидел человек в темно-коричневом плаще. Капюшон скрывал лицо. Только по развороту плечи и комплекции я могла предположить, что он не просто высокий, а мощный. Как гора. Почему-то пришло в голову сравнение. Такой же внушительный и совершенно непоколебимый. В мою сторону даже не посмотрели, что вызвало немалое удивление. Бланка тоже чувствовала себя не в своей тарелке, явно не зная, что делать. Я жестом показала, чтобы вышло. На ее лице появилась тень облегчения. Спустя несколько секунд мы остались втроем. Молчание продолжалось. Его никто так и не нарушил. Мужчины смотрели друг на друга, сверлили взглядами. В том, что гость мужчина, сомнений не было. Как это понимать? Прозвучал голос Томаша. ох ох какие нотки. Кажется, скоро будет гроза. Возможно, мне стоит последовать за бланкой, сообщив, что забыла что-то очень важное. Или вообще спутала двери. А что, с кем не бывает. Однако, несмотря на такие сладкие возможности удрать, я все же оставалась на месте. Внутреннее чувство солидарности подсказывало, что нельзя сейчас оставлять Томаша одного. А что не так? Голос гостя показался смутно знакомым. Но вот определить, когда я его слышала, не получилось. Не так все, — ровно ответил Томаш. Прищурился. В этот миг показалось, что его глаза стали такими же неподвижными, как у ворона, который тебе совершенно не доверяет. Ни капли, ни разу. И думает, в какой момент долбануть клювом. Хотя бы стоит начать с того, что вы... Явился без приглашения? Невинно поинтересовался гость. Смешка не было, но я явственно его почувствовала. Что с ним не так? Кто это такой, что он хочет? То, что явился раньше, а, возможно, вместо моего учителя, уже понятно. Томаш ему не рад. А дальше-то что? И это тоже. Так уж сложилось, что древних не зовут, мы приходим сами. Я не отдам вам панну хниз до да страку. Я изогнула бровь, остановится горячо. Покосившись на гостя, поняла, что сложно определиться, когда понятия не имеешь, кто перед тобой. И это уже начало откровенно раздражать. «Уважаемые паны!» Вмешалась я, не намереваясь больше изображать предмет мебели. «А не хотите обратить на меня внимание? Вы уже так обратили его на себя, что теперь сплошные проблемы!» Сквозь зубы сказал Томаш. Я округлила глаза. Я? Это когда, где, с кем? Я же вела себя везде как паинька, не считая бодрого дятла но тут уж за воспитанницу и двор встречаю грудью в упор. — Прошу пояснить! — ледяным тоном произнесла я. Смешок, который донесся от гостя, заставил теперь прищуриться и меня. — Что, Томаш, будешь по-прежнему упираться? Ей бы не подошел твой чахлый орел. Принадлежность к гнезду короля не делает каждого его представителя сильным и могущественным. — Какое суждение мерзкое! фыркнул Томаш. «Неудивительно, что вас никогда не зовут». Гость поднялся и приблизился ко мне. Остановился в каких-то двух шагах. «Небо, как он высок! Это чтобы смотреть в глаза и как-то проявлять силу воли, надо носить с собой табуреточку. Ну или хотя бы ведро. Так все будут думать, что я хозяйственная. Она хороша. Отдай ее мне, Томаш. Тебе и все равно не справиться». Я бросила быстрый взгляд на хозяина поместья. Тот явно подбирал, как бы послать после такой тирады, но при этом успеть уклониться, если что. Поэтому, решив, что хуже не будет, я протянула руку и отбросила капюшон с головы гостя. Седые волосы хлынули на плечи. Голубые глаза с едва уловимым намеком на цвет. Такой бывает вода в жаркую погоду. И небо где-то в июле тоже таким бывает когда все дышит зноем, а солнечные лучи вплетаются под кожу. «Крконаш!» Я невольно отшатнулась, но меня ловко перехватили за запястье. «Куда вы так быстро, панна? У нас все так хорошо начало получаться. И тут вы уходите». Я смотрела на него во все глаза, а еще чувствовала, как меня буквально придавливает к полу. Настолько у него огромная сила. Нечто подобное я тогда ощутила и в городе при бою с Василиском, но эти впечатления быстро вытеснили из памяти происходящее далее событие. Возглядие Карконаша было нечто необъяснимое. Нет, я не чувствовала угрозы, но в то же время интуиция подсказывала, что расслабляться не стоит. И «Я хочу, чтобы вы стали моей ученицей, панна Агнешка». Ваш потенциал не может быть укращен обычными учителями. — Укращен? — отозвалась я. — А слово-то выбрал. Я тебе что, кобыла? Впрочем, легнуть его, конечно, могла бы. Но пока что считала, что не стоит переходить на столь радикальные методы. — Как вы это поняли? Томаш тоже встал и подошел к нам. Кажется, ему совершенно не нравилось, что на него не обращают никакого внимания. «Почувствовал», — обезоруживающий ответил Карконаш. Томаш аккуратно освободил мое запястье из схватки, и я еле заметно выдохнула. Пусть никто не сжимал до боли, но все равно это было нервно. Не волнительно, а нервно. Да, всю жизнь мне нравятся высокие мужчины. Но при этом изначально надо убедиться в его намерениях ломать твоих врагов, а не тебя. Пока что это предложение сказал он, внезапно резко развернувшись и направляясь к двери. «Жду ответа через четыре дня». Легкий ветерок от закрывшейся двери сообщил, что мы с Томашем остались вдвоем. Некоторое время мы просто молчали. Я переваривала информацию. Томаш пусть и был неподвижен, но казалось, что с него в любой момент полетят перья от ярости. И точно. Спустя несколько минут он подошел к столу, и с размаху саданул по нему кулаком. «Вот сволочь!» Выждав некоторое время, я деликатно уточнила. «Какую из сволочей вы имеете в виду?» «В данном случае эту древнюю», — мрачно ответил Томаш, и, сложив руки за спиной, принялся мерить шагами коридор. «Ого, а пан Ворон в смятении! Это прямо видно!» «Поясните мне», — попросила я. Он шумно выдохнул, покачал головой. «Да уж. Кто бы мог подумать, что такой конфуз произойдет? В общем, я выписал вам учителя. Хороший, интеллигентный специалист. Он должен был обучить вас основам, и, если бы понадобилось, сделать документ, где бы говорилось, что ваш уровень достиг максимума. Это на случай, если бы практически ничего не получилось. То есть как справка?» — уточнила я. Томаш кивнул. Наверное, местные птахи бы обиделись или даже оскорбились. Но меня это не задевало. Я всю жизнь жила без магии, поэтому расстраиваться, что у меня ее нет, как-то глупо, согласитесь. Но он... Крконаш, сказала я. Я знаю. Не сомневаюсь, но тренируюсь произносить его имя. Томаш озадаченно на меня посмотрел, но явно решил не вдаваться в детали. «Хорошо, рад за вас. Так вот, ваш Карконаш явился сюда, сообщив, что дал пинка учителю, который должен был прибыть и хочет вас в ученицы». «Он не мой», — возмутилась я. «Это вам так кажется. И если древний чего-то хочет, он этого добьется, и способы могут вам не понравиться». Но некоторое время я молчала, обдумывая услышанное но потом все же сформулировала. «Какой еще такой потенциал?» «Вас тоже заинтриговало, да?» усмехнулся Томаш. «Откровенно говоря, да. Просто не сразу за это ухватилось. Он что-то пробормотал среднее между ругательством и обращением к небу, после чего сел за стол, убрал красную папку. Там что, было дело предполагаемого учителя?» «Заинтриговало», подтвердила я. Томаш постучал по крышке стола пальцами. Получилось как-то неожиданно громко. «Древние никогда не приходят просто так», — мрачно сказал он. «Это значит, что нас ждут веселые времена». Комментировать никак не стало. Появившийся Кырконаш спутал все планы. Реакция Томаша мне совсем не нравилась. «Что будет? Чего можно ожидать? Интуиция подсказывает, что и правда нужно приготовиться». Только спасет ли это? Так что мне делать? Спросила я.